8. 31 декабря, суббота. Шестой раз ощупую уголька, чтобы проверить наличие праздничного колпачка на его голове. Песик обиженно тяукает, мол, ты что, не доверяешь мне? Колпачок на месте, и я успокаиваюсь. До прихода Веры остаются считанные минуты. Так как повар из меня теперь никудышный, мы решили, что об не позаботится Вера. Моей же задачей, которую я сам себе поставил, было прибраться и нарядить уголька, что я и сделал. В томительном ожидании сажусь на диван и, слушая новогодние песни, доносящиеся из колонки, жду Веру. Минут десять спустя по всей квартире раздаются короткие звонки в дверь, которые не прекращаются, пока я не дохожу до прихожей и не щелкаюсь замком. Я слепой, а не глухой, усмехаюсь я, открыв дверь. — С Новым Годом! — на всю площадку кричит Вера. Я шикаю, ловлю ее руку и затаскиваю в квартиру. — Еще рано, ты что? — говорю я, улыбаюсь. — До Нового Года еще два часа. — А, точно, — спохватывается Вера, — тогда с наступающим! Она снова кричит и радостно хохочет. Обычно не такая громкая Вера сегодня, прямо сама не своя. Но я лишь улыбаюсь ей, списываясь все на праздничное настроение. Сам готов прыгать от счастья, ведь сегодня она со мной. Через час приедет доставка еды из ресторана, себечет девушка, скидывая верхнюю одежду. Я купила вино и шампанское, и еще вкусняшек для уголька. При «вкусняшки» уголек тявкает и начинает прыгать возле Веры. Я представляю себе эту картину и смеюсь. Лучше при нем не упоминать это слово, он теперь от тебя не отстанет, пока не угостишь, с опозданием предупреждаю я. Но, конечно, я угощу моего лапулю, — воркует Вера над псом. Меня снова кусает ревность, но я молчу, праздник все же. Да и неразумно ревновать свою девушку к писклявому шпицу. Примерно через час, как и обещала Вера, нам привозят еду. Не мешкая, мы садимся за стол и начинаем есть, потому что оба ужасно голодны. Вера разливает шампанское, мы выпиваем по бокалу и мне сразу же дает у голову. Становится легко и беззаботно, хочется тоже кричать и хохотать, что я и делаю. Уголек скачет перед нами, тяпкает и упрашивает вкусняшки, но мы больше ничего ему не даем, а то будет перебор. Когда до Нового года остаются считанные минуты, Вера снова наполняет наши бокалы шипучим напитком с ванильным вкусом и восклицает. «Ой, снег пошел!» Я слышу, как она встает и подвигает к окну. Руки у нее бокал шампанского, я уверен. «Осторожно, не разлей говорю я, и тоже иду к ней. Уголек вмиг все слижет и окосеет. «Такой уже был?» да, — спрашивает Вера, беря меня за руку и сплетая наши пальцы. Да, он вылокал пиво в стакане и вел себя крайне странно. Даже кучу навалил под столом, что вообще ему не свойственно. Он у меня пес неглупый. Вера смеется, делает глоток шампанского и говорит... Погода на улице волшебная. Снежинки такие крупные и пушистые, падают неспешно. Раньше я не обращала внимания на снег и не понимала, как можно считать такую погоду волшебной, но теперь понимаю. каждая клеточкой тела ощущаю новогодний дух. Наверное, потому что встретила тебя, ты показал мне, что такое праздник и каким он должен быть. А еще и узнала, что значит любить и быть любимой. Вера кладет голову мне на плечо. Я обнимаю ее за талию и целую макушку. Ее волосы пахнут цитрусовым шампунем и духами с нотками жасмина. Если у меня спросят, какой мой любимый запах, я без разумий назову запах Веры, запах цитруса и жасмина. Начинается отсчет времени. Бокал в наших руках уже наготове. Я боюсь промахнуться, поэтому прошу Веру держать свой бокал как можно ближе к моему. Когда пробивает ровно двенадцать, мы кричим «Ура!» и чокаемся. За окном начинает взрываться салют. Не успеваю я сделать глоток шампанского, как вера уже накрывает мои губы своими, влажными и липкими от сладкого напитка. «С Новым годом!» — милый, — шепчет она и протягивает мне конверт. Я с удивлением приподнимаю брови, ставлю бокал на подоконник и ощупую подарок. Конверт толстый, большой и шершавый. «Что там?» — спрашиваю я, сомневаясь в том, что содержимое написано шлифтом Брайля. Здесь счет на твое имя, карточка, документы, поясняет Вера на счету, деньги на операцию и на восстановление. Не переживай, хватит с лихвой. больницу и врача я уже выбрала, после праздника тебе позвонят, будь готов. Специалисты самые лучшие, я проверяла. Оборудование тоже. Вер, Вер, притормози, остановлю ее словесный поток я. Что это все такое, зачем, я же не просил. Ты забыл наш разговор, в голосе девушки слышится недовольство». Ты хочешь, чтобы я была счастливой. А меня сделает тот факт, что ты станешь видеть. «Да, но...» «Тема закрыта», — отрезает Вера. «Принимай подарок, иначе я обижусь и буду любить только уголька». Как будто в подтверждение ее до нас доносится тявка тявканье из кухни. Я закатываю глаза, хочу твердо возразить, но не могу. «Вер, мне неудобно брать эти деньги. Это не деньги, а подарок, тем более я сама их заработала. И как же удивляюсь я...» «Продала некоторые дизайнерские вещи», — отвечает Вера. «Мне это совсем не нравится. Не должна она ради меня унижаться и продавать свои вещи. Неправильно это все. Однако, если скажу ей это, то она обидится еще сильнее». «Я тебе все компенсирую», — говорю я, — «единственное, что могу». «Даже не думай, сердится она только не деньгами». «А чем?» — искренне не понимаю я. Вера привяжает ко мне свое лицо и шепчет на ухо. «Я подумаю». По бегут мурашки, и я улыбаюсь. Сжимаю конверт в руке и говорю. Спасибо. Это самый дорогой подарок в моей жизни. Ни о чем не волнуйся. Все уже обговорено. Снова начинает наставлять меня Вера. Тебе позвонят и скажут, когда приехать. От тебя требуется только твое присутствие и храбрость. Это все здорово. Но думаю, что в ближайшее время операцию сделать не получится, говорю я. Видишь ли, мне нужна донорская роговица. А эта проблема тоже улажена, перебивает меня Вера. Я видела твою карточку и все знаю. Донора рождать не придется, у тебя будет искусственная роговица. От удивления даже быстро заморгал. И как-то только она успела все изучить? Правду говорят, что деньги творят чудеса. Можно достать все, что захочешь. У меня нет слов, бормочу я. Мне одновременно и радостно, и неловко. Больше не говорю вере ничего наперекор, но себе обещаю, что обязательно верну ей все деньги». обескураженный ее подарком, я напрочь забываю, что не подарил Вере то, что приготовил для нее. Кхе. Кашляю в кулак и лезу в карман брюк, где лежит маленькая коробочка. Мой подарок, конечно, не идет ни в какой сравнении с твоим, но все же вот, с Новым годом. Я протягиваю Вере коробочку, она пищит от любопытства и восторга, хоть еще и не открыла ее. Мне стыдно, что украшение в нем простая бижутерия, и даю себе еще одно обещание — обязательно купить Вере в будущем что-то шикарное и достойное ее. «Ой, как мило!» — восклицает девушка, раскрывая коробочку. «Это твое сердце, да? И оно теперь мое?» Я усмехаюсь. В магазине я просил продавца показать мне цепочки с кулонами в виде сердца. Все они были громоздкими и неприятными на ощупь, и только одно украшение мне понравилось. Сердце было небольшим, красным со стол продавца, и по краям украшено маленькими блестящими камушками. «Да, это мое сердце, — соглашаюсь я, — и оно даже без этого украшения принадлежит тебе». Вера молчит, и я делаю вывод, что она надевает цепочку, однако спустя некоторое время девушка шмыгает носом. — Ты плачешь? — обеспокойно спрашиваю я. Просто ресница в глаз попала, пою голосу я четливо понимаю, что она плачет. «Расчувствовалась — Расчувствовалась? — предполагаю я. Вера молчит, что меня очень напрягает. Не люблю, когда люди не издают ни звука, они либо хотят что-то скрыть, либо что-то задумывают. Наконец Вера отмирает и крепко обнимает меня, шепчет на ухо. — Я так рада, что ты будешь видеть. Сможешь дорисовать свои картины. Я тогда буду самой счастливой на свете. Обнимаю ее в ответ, вдыхаю самый любимый запах на свете. Мы стоим так очень долго, пока не стихает последний залп салюта. Потом мы возвращаемся к столу, делаем телевизор громче, едим и смеемся. Уголек засыпает в наших ногах, так и не получил дополнительную порцию вкусняшек. Радости моей нет предела, когда Вера сообщает, что остается. Она почти лежит на мне, не отпускает мою руку и то и дело целует. Вскоре я уже не могу сдерживаться и предлагаю уйти в спальню. Ощущение близости с Верой пенит похлеще шампанского, тепло ее телу, кус ее губ, запах ее кожи, волос. Все это вызывает во мне бурю чувств. Мне хочется кричать о своей любви к ней, хочется прижать Веру к себе и никогда не отпускать. Кажется, я повторяю это услуг, потому что Вера гладит меня по голове и шепчет. Я здесь, я рядом, ты же чувствуешь это. Я чувствую ее, очень остро чувствую, но почему-то не могу избавиться от мысли, что она вот-вот исчезнет. Хотя вот она здесь лежит со мной под одеялом и обнимает меня. Разве может быть что-то реалистичнее этого момента? Такое не может исчезнуть, ведь это не сон. Мои веки тяжелеют, но я не хочу спать, однако сопротивляться больше нет сил. Сквозь демоту я слышу, как Вера шепчет. Милый, твой шарф не розовый, а лиловый, как сирень. Я засыпаю с мыслью о лиловой сирени и о том, что скоро смогу увидеть свою веру. Я засыпаю с мыслью о лиловой сирени, даже не подозревая, что после пробуждения мне придется учиться жить заново, жить без веры.